Глава 17. Ещё одна утренняя летучка прошла без упоминания о буллинге. Стелла по-прежнему оставалась милой девочкой, которую и мухи не обидит, отличаясь от среднестатистической диснеевской принцессы лишь тем, что её мать до сих пор жива. Версии предлагалось несколько, в том числе та, что убийца, раз уж он пользовался маской из «Звёздных войн», чокнутый тип. Когда эта теория не получила поддержки, ее автор добавил, защищаясь, что все остальные выбрали бы клоунскую маску, ведь клоун-убийца – популярная и даже модная тема. Поскольку новых достойных внимания версии предложено не было, дальнейшее обсуждение свелось к повторению уже отвергнутых – близкие члены семьи, бойфренд, друзья. Все они либо имели стопроцентное алиби, либо их физические параметры не соответствовали параметрам преступника. Проверили из список купивших билеты. Процесс занял немалое время, но после отсеивания осталось едва ли не десяток потенциальных подозреваемых. Теперь к ним предстояло присмотреться внимательнее. В какой-то момент Хюльдер чуть было не поднял руку, чтобы привлечь внимание к теории о буллинге, но подумав, решил воздержаться. Отношения между Стеллой и Одноклассницей вряд ли могли быть как-то связаны с убийством. Разумеется, он не предполагал, что еще пожалеет о своей сдержанности. Если логического объяснения жестокого нападения на девушку нет, то почему бы не рассмотреть возможность того, что мотивом послужило месть. Но было поздно. Все его коллеги уже отрабатывали полученные задания, и он выглядел бы нелепо, если б встал, вышел на середину офиса и принялся излагать свою теорию. Так что Хюльдер терпеливо сидел на жестком пластиковом стуле, ожидая, когда прозвучат их с Гюдлюгюром имена и они получат, наконец, какое-нибудь смертельно скучное поручение. Но Эртла закончила, так и не упомянув их двоих. В конце летучки Хюльдер все-таки поднялся и указал ей на упущение. Но вместо того, чтобы хлопнуть себя ладонью по лбу и сказать, мол, «Как же это так?», Эртла уставилась на него с нескрываемой злобой и заявила, что оставляет их в резерве, чтобы они были под рукой, если вдруг случится что-то непредвиденное. Преступный элемент отнюдь не взял паузу, чтобы полиция могла всецело посвятить себя расследованию убийства. Вернувшись к своему столу, Хюльдер хотел было в обход установленного порядка обратиться с жалобой к непосредственному начальнику. Но даже сквозь красный туман гнева он осознал простую истину. Ни к чему хорошему это не приведет. Во-первых, ее замечание о резерве имело под собой основание, а во-вторых, он терпеть не мог клявзничать. Ну и дурость. Гвюдлигер расстроился ничуть не меньше. Нам что, так теперь сидеть и ждать, когда кто-то обворует машину? Он бросил взгляд на коллегу за соседним столом, просматривавшего записи с камер наблюдения возле продовольственного магазина. По мнению Хюльдера, толку от этого не было никакого, так как камеры находились в нескольких улицах от места, где нашли Стеллу, и лишь несколько из них смотрели на дорогу. Но, как говорится, перевернуть нужно каждый камень. «Если они на самом деле верят, что где-то там есть первая жертва, то это полнейший позор». Гвидлиго раздраженно почесал голову, отчего его обычно приглаженные волосы встали дыбом. «Думаешь, мы смогли бы решить эту задачу, если получили шанс?» Усмехнулся Хюльдер, хотя вообще-то ему было не до шуток. Злило упрямство напарника, твердившего, будто он понятия не имеет, откуда его знает Ауста. Стоило поднять этот вопрос, как он умолкал, отводил глаза и как не хотелось Хюльдеру вытрясти из него правду, пришлось принять решение отступить. Пока что. Нет, не обязательно. Но мы могли бы внести свой вклад. На щеках молодого детектива еще раньше проступили красные пятна, но теперь они потемнели и распространились на шею. Из офиса Эртла вышел и направился в их сторону Йоуэль, самый на взгляд Хюльдера неприятный член следственной группы. В руке он держал сложенный листок, а к его лицу приклеилось блаженное выражение человека, несущего недоброй вести злейшему врагу. Когда-то они одновременно поступили в полицейский колледж, потом также одновременно приступили к работе, и на протяжении нескольких лет шли более-менее равно. Отношения между ними не заладились с первого дня, и за прошедшее время только ухудшились. Пару лет назад, когда Хюльдер получил повышение и стал шефом отдела, Йоуэль, должно быть, чувствовал себя проигравшим и только что не приходил на работу с траурной повязкой на руке. Но в начальниках Хюльдер не задержался, а когда был разжалован, злорадство соперника не имело предела. «Ну что, парни, вы тут прямо как сладкая парочка!» Йоуэль вещал нарочито громко, чтобы его слышали остальные. «У меня для вас работенка от Эртлы». Вестника она, понятно, выбрала не случайно. О том, что эти двое друг друга на дух не переносит, знал весь участок. Хюльдер на подколку не ответил, понимая, что любая реакция сыграет сопернику на руку, но мысленно пообещал себе, что Эртла ему за это еще заплатит. Бюдлюгер стиснул зубы, но тоже промолчал и лишь приник к экрану компьютера. «Либо помолчи, либо выкладывай, что там у тебя». Усилием воли хюльдера удалось не сорваться. «Или с чтением проблемы, тогда просто дай листок мне». «Ха-ха!» – сухо усмехнулся Йоуэль и, развернув листок, звенящим театральным голосом, зачитал. «Позвонила уборщица. Не может попасть в дом, где должна работать сегодня утром. Собака хозяев на улице. Женщина боится, что там что-то случилось». Лицо расщепило широкая ухмылка, обнажившая кривые зубы, которые он обычно прятал. Хюльдер с удовольствием поправил бы их кулаком, но сдержался и позволил неприятелю насладиться моментом. Ах да, она почти не говорит по-исландски. Эрла интересовалась, есть ли у тебя допуск, чтобы поговорить с ней через google переводчик Он положил записку на стол. Остальное здесь. Соблазн продлить упивание победы и унижение врага был так велик, что Йоуэль задержался и отпустил еще одну ухмылку. Дело, по-видимому, срочное, так что не стану задерживать. Он повернулся и фланирующей походкой двинулся прочь. Хюллер до боли в пальцах сжал подлокотники кресла. «Йоуэль, тот еще хрен, не поддавайся. Не показывай, что он тебя достал. Я зол за нас двоих». Хюльдер свернул в жилой квартал, где, как он надеялся, их ждала уборщица. По крайней мере, об этом они условились, когда разговаривали по телефону. Вот только связь была крайне хреновой. Не расстраивайся, рано или поздно Эртло уймется и поручит нам настоящее дело. Гвюдли Гюр смотрел в окно. Будучи человеком чувствительным и легкоранимым, Он принимал все происходящее близко к сердцу и, возможно, подумывал о переводе в другой департамент или отдел. Желательно подальше от Хюльдера. Понять его было нетрудно. Парень расплачивался за то, что просто ассоциировался с ним. Попросишь о переводе, и этот поганец, как и все прочие, оставит тебя в покое. Будешь получать нормальное задание, я тебя не виню. Хюльдер упорно не сводил глаз с дороги, сопротивляя желанию взглянуть на напарника и проверить его реакцию. Меньше всего ему хотелось, чтобы Гвюдлигер уходил. Он будет скучать по нему. Несмотря на относительную неопытность и застенчивость, молодой детектив мог быть внимательным и наблюдательным, когда это имело значение. Да и кто его заменит, если что? Хюльдер порадовался, что утром не стал донимать младшего товарища вопросами об аусти. Это вполне могло бы стать тем самым последним перышком. Гвюдлигер не ответил то ли потому, что хотел как следует все обдумать, то ли потому, что впереди показался нужный дом. Туда. Он показал на большое одноэтажное строение, воздвигнутое на элитной стороне улицы. Позади дома тянулось лавовое поле. Тут и там высились отдельные бетонные стены. Наличники сняты. Типичная для Исландии кровля из гофрированного железа заменена медными листами, соединенными стоящим фальцем. Передний дворик заасфальтирован. Работы в таком же стиле проводились и в соседних домах, и только на противоположной стороне улицы сохранилось строение с оригинальными чертами, и даже выкрашенное в отличный от преобладающего здесь белого и серого цвет. «Думаешь, она?» Гвюдлигер указал на худощавую женщину, переминающуюся с ноги на ногу у передней двери. «Она была в ярком анараке из какого-то тонкого материала» и, похоже, успела замерзнуть, хотя не так сильно, как жмущаяся к ее ногам собачонка. Шапку женщина не носила, и тонкие до плеч и волосы то и дело падали на лицо. Она убирала их назад, но ветер тут же сводил на нет все ее старания. Хюльдер припарковался рядом с маленькой, видавшей лучшие времена машиной. Заметив безнадежно просроченный сертификат техосмотра, дипломатично отвел глаза. Вдоль ведущей к передней двери дорожки стояли невысокие фонари уличного освещения, в данный момент выключенные. Одинаковые красно-бурые столбики выглядели так, словно эффект ржавчины был частью дизайнерского замысла. Интересно, сколько пришлось выложить за эту причуду? И участок, и дом производили солидное впечатление, и определенно принадлежали людям со средствами. Полицейские представились женщине и пожали ее сухенькую костлявую руку. Уборщица называлась каким-то похожим славянским именем, потом показала на дверь и жестом объяснила, что она заперта. «Не дома». Хюльдер едва удержался от того, чтобы закатить глаза. Интересно, какие еще сообщения о городских пришествиях отвергла Эртла, прежде чем выбрала для них вот это? Женщина посмотрела на собачку и кивнула в сторону угла дома. «Песик на улице замерз». «Да, замерз» подтвердил Хюльдер, подбирая слова попроще, чтобы объяснить, что да, такое случается, но бродячими собаками занимается не полиция, а местный совет. Не успел он, однако, сказать кое-что еще, как уборщица наклонилась, взяла собачонку на руки и показала им ее передние лапы. «Кровь. Много крови». И действительно, на короткой коричневой шерсти виднелись красно-бурые пятна. «Кровь. Много крови». Уборщица снова показала на угол дома. Детективы переглянулись. Что она имеет в виду? Где много крови? И что такое в ее понимании много крови? Больше, чем в венах этого песика? Видимых ран на лапах заметно не было, но их могла скрывать косматая шерсть. Сможете показать? Женщина кивнула и опустила собачонку на землю. Но не успели они сделать несколько шагов, как Хюльдер жестом остановил их и повернулся к уборщице. «Можно обойти с другой стороны?» Так и внуло. Прежде чем повернуть, он привлек внимание напарника к следу на снегу. След был примерно в полметра шириной и шел от дома через двор в направлении дороги. Санки оставить его не могли, слишком неровно, да еще и сплошной, без явно выделенных полос от полозьев. Тут и там виднелись розовые пятна. Картина напоминала то что они видели за кинотеатром, откуда преступник утащил Стеллу к парковочной площадке. Конечно, это могло быть совпадением, но, тем не менее, Хюльдер не хотел затаптывать то, что могло обернуться местом происшествия куда более серьезного, чем оставлена на улице собака. Гюдлигер уже достал телефон и, не сбавляя шага, постукивал пальцами по экрану. По данным ЯИС, в доме живет семья из четырех человек. Отец – исполнительный директор фирмы, двое детей учащиеся. Мать, должность не указана. Позвонить? Я из Адресная книга Исландии. Нет, подожди. Мысленно Хюльдер уже сдал себе пенделя за упущенное. Нужно было предупредить напарника, чтобы поискал информацию по пути. Такова обычная процедура, а он забыл. Потому что злился на Эртлу и Йоэля и не думал о деле. На курсах по управлению гневом об этом, конечно, говорили, но он прозевал, и прозевал как раз потому, что злился. «Надо же!» заставили посещать какие-то лекции, и слушал он невнимательно. Позади дома находился еще один сад, побольше и с террасой, частично отгороженной невысокой бетонной стеной. Садовую мебель собрали на зиму, и ее контуры угадывались под чехлами, нарушавшими строгий геометрический эффект. Неуместной смотрелась и темная полоса, протянувшаяся от большой раздвижной стеклянной двери через террасу и заснеженную лужайку исчезая с углом дома на противоположной стороне. «Вот дерьмо!» Хюльдер поднял руку. Все остановились. «Много крови!» Женщина печально покачала головой. «Много крови!» Красная полоса на светлых каменных плитах бросалась в глаза так же, как и на белом снегу. Повсюду темнели отпечатки лап. По-видимому, собака побывала и здесь. В двух-трех местах след выглядел так, словно его облизали. Подтверждая это предположение, пёс прошмыгнул у них между ногами и принялся лизать измазанный красным камень. «Прочь!» – взревел Хюльдор, но собака даже не оглянулась. И ему ничего не оставалось, как схватить её. Щенок оказался лёгким, как пушинка, и осторожно сойти с террасы. Сомнений не оставалось. Кровь. Но чья кровь? Человека или животного? Не исключено, что хозяин дома был охотником. Номер хозяина дома. Гвюдлигер продиктовал номер, и Хюльдер, зажав подмышкой животное, набрал его на своем телефоне. Судя по тону звонка, мобильник находился за границей. Никто не ответил. Не повезло и с другими номерами – жены, дочери и сыны. Телефон сына сразу переключился на записанное сообщение. Аппарат либо выключен, либо находится вне зоны досягаемости. Гвюдлигер тронул Хюльдера за плечо. «А что это там в окне?» Хюльдер оторвал взгляд от экрана телефона и посмотрел на большое окно рядом с раздвижной дверью. Лучи низкого солнца отражались от стеклянной панели, мешая рассмотреть то, на что указывал Гюдлигер. Хюльдер прищурился и, наконец, увидел. Изнутри к стеклу был приклеен лист белой бумаги. Стараясь удержать одной рукой вертлявого щенка, он повернулся к женщине и резко спросил. «У вас точно нет ключа?» Уборщица испуганно покачала головой, словно боялась, что ее арестуют, если она забыла или потеряла ключ, или просто за то, что ей не поверят. «Возьми собаку!» Хюльдер передал пса напарнику, и тот мгновенно успокоился на руках молодого детектива. Стараясь шагать как можно шире и переступив кровавую полосу, Хюльдер подошел к окну. «Что-нибудь есть?» – подал голос Гюдлигер. «Да, вот только надпись с другой стороны. Попробую прочитать». Он отступил чуть в сторону, чтобы тень не падала на бумагу. И как раз в этот момент на помощь пришел луч солнца. На листке красовалась гигантская жирная цифра 3. Хюльдер достал телефон и набрал номер Этлы. отправляя сюда, он и подумать не мог, что сделает такой звонок. И хотя сама новость была ужасная, он испытал злорадство при мысли о том, какую шутку судьба сыграла с боссом.